Найди мороженку. Как-то раз папа вернулся с работы и прямо с порога вручил мне книжку ходилок и ребусов. Она была такая красивая, блестящая и холодная с мороза. С тех пор я не выпускал ее из рук. Часами решал ребусы, провожал щенят, зайчат и инопланетят домой. Когда задачки кончились... папа придумал новую игру и назвал ее «Найди мороженку». Он объяснил, что наш город – это тоже лабиринт, только очень большой. А потом показал мне карту, и я увидел улицы ленточки, дома-кирпичики, зеленые островки. Это был наш город. Он и правда был похож на огромную бродилку. С тех пор, Наши с папой прогулки превратились в настоящие приключения. Мы куда-нибудь ехали, а потом искали в городе-лабиринте музей, театр, магазин, кинотеатр или наш дом. А в конце обязательно съедали мороженое, в честь названия игры. Позже к нам и мама присоединилась. Было очень весело. Гуляли, играли, а я постепенно учился читать карту и ориентироваться в городе. Через пару месяцев я уже понимал, как найти свой район, где бы ты ни был, и на каком автобусе доехать до нашей остановки. Честно говоря, я сейчас уже совсем взрослый, 9 лет, но до сих пор играю в «Найди мороженку», и карта города всегда при мне. как у настоящего путешественника. Как-то раз вечером я возвращался с тренировки. Вдруг слышу, плачет кто-то. «Наверное, малыш что-нибудь у мамы выпрашивает», – подумал я. Смотрю на Плаксу, а это мальчик лет шести. Рыдает, а мамы рядом нет. Вообще никого нет. Как же так? Я осмотрелся по сторонам. Может, мама или папа чуть подальше стоят? Чужие люди ходят, а рядом с ним никого. Я подошел к малышу, присел на корточки и спрашиваю. Что с тобой случилось? Он поднимает зареванные глаза, смотрит недоверчиво, плачет и что-то про бабушку невнятное говорит. А где бабушка? Спрашиваю я. Плечами пожимает и дальше ревет. Ну... Тут надо помогать, вернуть его бабушке. Тоже ведь сейчас плачет где-то, наверное. Я вспомнил папины слова. Если потеряешься, иди к человеку в форме. А если поблизости никого в форме нет, то можно зайти в школу, детский сад или магазин и попросить о помощи. Я развернул карту. Ближе всего к тому месту, где мы стояли, оказался детский сад. Я ткнул в него пальцем и сказал. Смотри, вот сюда мы сейчас отправимся. Там моя бабушка. Внятно, но все так же всхрипывая, спросил мальчик. Нет, но там нам помогут. Как тебя зовут? Быстро спросил я, чтобы он опять не заревел. Миша, отвечает. Миша, я тебе обязательно помогу, и куплю мороженое. Только не плачь. Хорошо? Он кивнул, рукавом курточки вытер глаза, всколипнул, и мы пошли. Мороженое я, как и обещал, купил Мише в первом попавшемся киоске. А спустя еще несколько минут мы дошли до детского сада. Там я передал мальчика воспитательнице. Она сразу позвонила в полицию. и сообщила что нашелся ребенок мне уже надо было идти, но очень хотелось узнать чем дело кончится. Воспитательница спросила номер телефона моих мамы или папы сказала что позвонит и все расскажет. Я знал номера наизусть, поэтому оставил оба И она позвонила сказала, что быстро нашлись родные. баббушка, сразу побежала в полицию. Мама с папой ужасно удивились, узнав всю историю, но похвалили меня, что не прошел мимо и помог. А в школу потом пришла сотрудница полиции и грамоту мне вручила. Героем назвала. Учителя и ребята в школе только об этом и говорили потом. А я до сих пор не понимаю, что же тут героического. Так бы поступил любой мальчишка из моего класса и даже из всей школы. А все-таки здорово, что мы тогда с папой в эту игру-бродилку играли. Вон как, пригодилось. А было... Наш герой Максим Петров живет и учится в городе Экибастузе в Казахстане. Эта страна является соседом России. Когда произошла эта история? В мае 2018 года, когда Максиму было 9 лет. Где это было? На улицах маленького города Экибастуз. Что случилось? Максим Петров возвращался вечером с тренировки. Было уже темно. Он увидел плачущего шестилетнего мальчика, который потерялся во время прогулки с бабушкой. Телефона, чтобы вызвать полицию, у школьника не было. Но он не растерялся и отвел малыша в ближайший детский сад. Там воспитатели связались с полицией, и те сразу передали ребенка родителям, которые его уже разыскивали. «Я не мог пройти мимо и оставить его, ведь он еще маленький и плакал», – рассказал позже Максим. Его наградили грамотой за неравнодушное отношение к окружающим и активную гражданскую позицию. Иногда не пройти мимо – это… тоже подвиг. Чему нас учит эта история? Дети с самого раннего возраста должны выучить свою фамилию и адрес, а также имена родителей. Если ты встретил потерявшегося ребенка, то успокой его и расспроси, что случилось. Если с собой есть телефон, набери 102 и попроси полицейских помочь. Если телефона нет, можно зайти с ребенком в ближайший магазин, отделение банка, школу или детский сад. Не стесняйся, расскажи сотрудникам о найденном малыше и попроси помочь.